«Слышал новость?» спросила она. «Уй-я!» скричал Зипа Биброк «5 на 10 восьмой степени». «С чего вдруг?» мог бы пояснить только очевидец. В инфо-иллюзионном фильме эта сцена была реконструирована по свидетельствам из вторых рук. «Не-а!» добавил он, когда причины для у я ханья от Пали. Он заворотился, подставляя свое тело первым лучам третьего и величайшего из трех солнц девственной планеты Водия, которая только что выбралась из-за красивейшего в целом вселенной горизонта, тем самым увеличив до максимума предполагаемую загорающую мощность. Солнечный бриз прилетел со спокойного моря. Пошатался над пляжем и вновь вернулся в море, размышляя, куда бы еще сунуться. В безумном порыве вновь устремился на пляж и опять вернулся к морю. — Надеюсь, это не хорошая новость, — пробормотал Зипа Биберок 5 на 10 восьмой степени. — Хороший я просто не выдержу.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 Пробурчал зипа роняя голову на алмазный песок. И еще кое-что произошло. М -м -м. Как только темпорально-конительный кокон заперли на замок, сказала она, на миг от растирания спины зипа Выяснилось, что один криткий крейсер, который пропал без вести и считался погибшим, вовсе не погиб. Он появился и попытался захватить ключ. Зиппа резко сел на песке. «Чего?» «Да все нормально!» Крылзисла она голоском, который угомонил бы даже большой взрыв. Как сказали, произошел недолгий бой. Ключ и крейсер были уничтожены и развеяны на все стороны пространства и времени. Судя по всему, они исчезли навеки. Улыбнувшись, она выжила на свои пальцы еще несколько капель калантинской эссенции. Успокойный Зип опять растянулся на песке. «Сделай это самое. Что ты сделала минуты две назад?» — пробормотал он. «Это?» — спросила она. «Не-не», — сказал он, — «это». Она сделала еще одну попытку, так? уй я — Это тоже не поймешь без контекста. С моря снова приплелся соленый бриз, по пляжу бродил волшебник, но в нем никто не нуждался. — Нет, на свете ничего, что было бы потеряно навеки, кроме холлезмийского собора, — проговорил Сларти Бартфаст. Его лицо казалось алым в свете свечки, которую робот-официант Все порывался унести. Какого собора? Удивленно переспросил Артур Халезмисского. Это было, когда я занимался исследованиями по заказу движения за реальное время. Какого движения? Снова удивился Артур. Старец умолк, собираясь с мыслями, чтобы наконец-то завершить эту историю.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 Уходя на пенсию, Сларти Бартфас надеялся пожить, наконец, спокойно. Он собирался научиться играть на октовентральном милляляфоне, прелестно в своей тщетности занятия, либо он не обладал необходимым для этого инструмента количеством ртов. Также он думал написать фантасмагорическую, последовательно неточную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 Особенно Артур. Мы же просто дилетанты, сачки. Перекати поле. Ну, фраера, если хочешь. Сларти Бартвас нахмурился, обиженно и недоуменно. Начал было что-то говорить. Но Форд прервал его. Понимаешь, мы никакие не фанатики ни с какого боку. Голос Форда креп. А это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 — Ну, например, жизнь, — сказал старец. — Вселенная. Да все на свете. Фьорды. — И что, ты готов за них умереть? — За фьорды? — изумленно захлопал глазами Сларти Бартфас. — А зачем? — Вот видишь. Честно говоря, я не понимаю. — А я никак не пойму, — ставил оратор. — Причем тут мыть?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 «Я их просто так не отдам!» «Да заткнись ты со своими тапочками!» «Ну, как скажешь! Ты сам о них первый заговорил!» «Да мало ли чего ляпнешь!» — буркнул Фьорд. «О, суть вот в чем!» Наклонившись вперед, он подпер лоб рукой. «А о чем это я?» — произнес он устало. «Давайте просто отправимся на вечеринку!» — предложил Сларти Бартфас.